Глава 44 «Это серьезная огневая мощь, Хонор», — рассудительно заметила Бенсон. И «Если хотя бы один из кораблей поведет себя не так, как мы ожидаем, у нас возникнут существенные проблемы». «Согласна», — кивнула Хонор, продолжая вчитываться в тактико-технические характеристики кораблей, которым предстояло вскоре прибыть и шилу. «Два из них, Валенштейн и Форнеза являлись новейшими линейными крейсерами класса полководец. По тяжелым крейсерам аресу Хуанди и ШТАР, а также легкому крейсеру «Морской конек» информации о классе кораблей не было. Судя по именам, тяжелые крейсера могли, как и Крашнарк, относиться к классу «Марс», а «Морской конек», вероятно, совпадал по классу с «Вакханкой». Это была самая современная модификация легких крейсеров, так называемые «фрегаты». Остальные корабли эскорта были еще неизвестны на момент ухода курьера, но, по всей вероятности, к перечисленным должно было добавиться еще несколько единиц. Конечно, если бы конвой формировался народным флотом, эскорт, направлявшийся к линии фронта, непременно дополнили бы минимум двумя-тремя эсминцами, предназначенными для дальней разведки, но операцией руководила госбезопасность а эта организация при формировании своих соединений пренебрегала малыми и легкими судами. Причину такого подхода Хонор не вполне понимала, хотя подозревала, что БГБ опасается мятежа флотских и стремится к наращиванию собственной огневой мощи. Оставался открытым только один вопрос. Почему в таком случае ведомство Сен-Жуста не обзаводится собственными дредноутами и супердредноутами? Возможно, все объясняется тем, что корабли Стены требуют огромных экипажей. Или кто-то в Комитете общественного спасения сообразил, что наличие у госбезопасности собственного флота, сравнимого по мощи с вооруженными силами государства, представляет несомненную угрозу для самого Комитета. Впрочем, на данный момент это не имело никакого значения. Город права, мэм», — негромко произнес Ворнер Кэслетт. «Полководцы, корабли мощные, по меньшей мере не уступающие вашим уверенным. Я понимаю, что на цепише вы мало что видели, но я познакомился с кораблем хорошо и могу заверить, что в расчете тонна на тонну он вооружен основательнее, чем ваши корабли. Конечно, огневые средства БГБ не столь совершенны, как ваши, но чтобы скомпенсировать отставание в качестве, наращивают количество». Каждый из них является грозным противником». «Ничуть не сомневаюсь», — ответил Хонор. «И горит права. Чем больше бортов выступит против нас, тем больше шансов, что что-то пойдет не так. Но мне кажется, вы не поняли главного. Неважно, сколько сюда прибудет кораблей и каких, эсминцев или супердредноутов, если все они будут держаться вместе и проследуют на орбиту, подчиняясь диспетчерским указаниям с нашего командного пункта, то конвой окажется под прицелом наших орбитальных орудий, под угрозой огня в упор. Худшим с нашей точки зрения результатом может стать уничтожение того или иного корабля, а лучшим — захват его в целости и сохранности. Но если хотя бы единственный эсминец не войдет в зону поражения и сможет вырваться из системы, он оповестит своих. Для нас это равносильно смерти. Она пожала плечами, и Алистер понимающе кивнул. а Вид у него был такой словно бедняга жевал недозрелую хурму, и не только у него одного почти все за столом выглядели подавленно, за исключением, пожалуй, самой Хонор. А я-то чему радуюсь, подумала она не без удивления. Неужто и правда уверена в успехе настолько, насколько пытаюсь притворяться. Или просто-напросто устала от ожидания, и меня воодушевляет возможность одним махом раз и навсегда покончить с неопределенностью. Это, конечно, не первый шаг. Вернее, это все еще первый. Или третий, если считать Крашнарка и Вакханку. И похоже, впереди их еще много. Теперь хорошая новость, продолжила она. Если все пройдет хорошо, мы получим все эти транспортники. Она кивнула на дисплей, куда были выведены характеристики пяти транспортов класса дальнобойщик, составлявших эскортируемый военными кораблями караван. На них должно быть достаточно места для переброски 70 тысяч рабов, если они и впрямь допускают, что Трека способен собрать столько народу за столь короткое время. Плюс еще 41 тысяча человек технического и административного персонала, 24 тысячи солдат наземных войск, не считая 8 тысяч, прикомандированных к ним кадровых офицеров БГБ. В общей сложности получается 140 тысяч человек. А возможности систем жизнеобеспечения каждого транспорта позволяют принять на борт 40 тысяч человек, не считая экипажа. Получается, конвой планирует покинуть сервер буквально налегке. — А в послании объясняется, почему это так? — Нет, — ответил Хонор. Мне кажется, они рассчитывают принять дополнительный живой груз где-нибудь по пути на Сипринг. Однако для нас важно другое. Захват каравана обеспечит нам 200 тысяч мест для наших людей. И это на одних только транспортах. Добавим военные корабли. Каждый линейный крейсер рассчитан на команду в 22 сотни. Это еще 4400, а тяжелый крейсер — в 1000. У нас есть крашнерк, прибудет еще три. В совокупности мы можем рассчитывать на размещение 208 тысяч человек. Получается, что нам не достает 186 тысяч мест, невесело заметил Маккеон. Если исходить из расчетной вместимости судов, вы правы, сэр, сказал Фриц Монтоя, приглашенный хонор на совещание, поскольку на нем предполагалось затрагивать вопросы жизнеобеспечения и санитарии. Однако транспорты спроектированы так, что расчетная нагрузка отнюдь не является предельной. Мощности существующих систем, включая установки по утилизации отходов, способны обеспечить жизнедеятельность 50, а возможно даже, тут мы приближаемся к опасному пределу, 55 тысяч человек. Превышать эту цифру я бы не рекомендовал, разве только при совершении очень быстрого короткого прыжка. Пожалуй, самой серьезной станет проблема скученности и, как следствие, ее недостаточно быстрой очистки воздуха. Бортовые воздухоочистители с высшей нагрузкой могут не справиться. Однако и тут положение не небезысходное. Это военные транспорты, и, стало быть, имеются грузовые триумы предназначенные для перевозки тяжелой техники. Если мы поснимаем системы воздухоочистки со всех находящихся на АИДе малых судов, и смонтируем их в грузовых трюмах транспортников, то вид у этих трюмов будет не слишком элегантный, но зато чистого воздуха нам хватит». «О малых судах я и не подумал», — сокрушенно признался Маккеон. «Далее», — продолжал Монтоя, — «дальнобойщики слишком медлительны и сами по себе для штурмовых операций непригодны, но приспособлены для транспортировки штурмовых шаттлов». Если повыбрасывать к чёрту ненужное нам оборудование, то мы сможем забить в технические трюмы каждого транспорта по 3-4 дюжины шатлов и ботов. вдобавок к примерно такому же числу тех, что у них уже есть на шлюпочных палубах. Сколько-то легких судов можно пришвартовать и прямо к корпусам с внешней стороны. У кораблей хевов больше швартовочных портов, чем у наших. «Вы намерены разместить людей не на транспортах, а на малых судах?» — удивился Рамирес. «Нет, это было бы не слишком удобно. Я говорю об объединении всех систем жизнеобеспечения в единую сеть. Это увеличит ресурсы системы». «Но даже без этого предложения Фрица позволяет нам эвакуировать с планеты 285 тысяч человек», — указала Хонор, подняв голову от старомодной грифельной доски — на которой царапало какие-то цифры. «Пожалуй, это возможно», — согласилась Синтия Гонсальвис. «Но внушает опасения, системы жизнеобеспечения маломерных судов не так надежны, как оборудование межзвездных кораблей. Объединяя их в единую сеть, мы создаем угрозу того, что выход из строя одной периферийной установки повлечет за собой смерть множества людей». Хонор открыл рот, собравшись ответить, но ее опередил Хесус Рамирос. «Риск есть, не поспоришь», — сказал он. «Однако не следует забывать о том, что если мы не вывезем этих людей, то гарантированно обречем их на гибель. Или, может быть, кто-то из присутствующих полагает, будто мы способны до бесконечности отстаивать эту планету против сил БГБ? А то, если окажется, что черноногим мы не по зубам и против народного флота?» Конечно нет вздохнул Гонсервис. «Просто меня пугает мысль о необходимости заставлять установки работать без запаса прочности». «Меня тоже», — вступил в разговор Симмонс. «Но еще больше меня тревожит судьба людей, которым не хватит места даже по самым оптимистическим расчетам». Все взоры обратились к нему, и он пожал плечами. «Полагаю, дама Honor права, и мы действительно в состоянии завладеть пребывающими с судами. Но даже захватив их все до единого в целости и сохранности, даже с учетом предложенных усовершенствований, мы не сможем запихнуть на корабли всех, кто хочет покинуть планету. «Как быть с оставшимися? Бросить здесь?» «Нет», — спокойно произнесла Хонор. «Ни один человек, пожелавший убраться отсюда, брошен не будет». «Но если мы не сможем вывести всех?» — начала Гонсальвес. «Мы не сможем вывести всех первым рейсом», — уточнила Харрингтон. «Первым?» — осторожно переспросил Маккеон. «Именно», — ответила Хонер с тонкой серьезной улыбкой. «Если нам удастся захватить суда шилу неповрежденными, мы погрузим на транспорты всех, кого сможем, и отправим домой, а военные корабли останутся здесь». Макеон нахмурился, он предчувствовал, к чему она клонит, и ему это не нравилось, из чего, впрочем, не следовало, будто он мог предложить что-то получше. — Военные корабли останутся здесь, — задумчиво повторил Хесус Рамирес. — Значит ли это, что вы думаете как раз о том, о чем, как мне кажется, я догадываюсь? — Возможно. Замысловатый оборот Рамиреса вызвал у Хонор подобие настоящей улыбки. Трудно предугадать, чего можно ждать после первого лотта, но если мы завладеем двумя линейными и тремя тяжелыми крейсерами, я уж не говорю о возможных кораблях сопровождения, то в нашем распоряжении окажется неплохая крейсерская эскадра. Укомплектовав команды хотя бы до минимально необходимого уровня, мы получим возможность перехватывать и те вражеские корабли, которые не удастся заманить под прицел орбитальных батарей. Более того, наша система обороны обретет мобильную составляющую, а это в сочетании со стационарными средствами позволит нам позаботиться о себе даже в том случае, если плохие парни заявятся сюда во всеоружии. Звучит красиво, Хонор, но не слишком ли амбициозны у вас планы? — подала голос Бенсон. — Я, например, отдаю себе отчет в том, насколько устарели мои навыки. На освоение новой техники у нас всего три недели. Откуда мы возьмем столько народу, чтобы укомплектовать экипажи хотя бы, как вы сами сказали, до минимального уровня? — Уорнер! — Харрингтон обратилась к Эслету. — Вы лучше нас знакомы с кораблями Народного флота и требованиями, предъявляемыми к персоналу. «Какова минимальная численность экипажа, способного обеспечить боевую активность полководца?» «Трудно сказать, мэм. Сам я на кораблях этого класса не служил», — сказал он, задумчиво, почесав левую бровь. «Однако некие общие соображения у меня имеются. Во-первых, из общего состава экипажей можно смело вычесть морскую пехоту. У нас, то есть на Народном флоте, я хотел сказать, морская пехота в сражениях кораблей с кораблями не участвует». Ее подразделение на наших бортах всегда малочисленнее, чем на ваших. Вы можете смело откинуть по три сотни с каждого линейного крейсера. Плюс технический штат. По моим прикидкам, можно смело сократить его вдвое. Вдвое? Технический штат? Недоверчиво переспросил МакКеон. Численность нашего инженерного персонала непомерно раздута в силу его низкой квалификации, пояснил Кэслетт. «Другое дело, что почти не останется рабочих рук на случай устранения повреждений». «Верно», — согласилась Хонор. «Но это, по моему мнению, для нашей ситуации не принципиально. Все определит исход короткой решительной схватки, в которой будет недоремонтно-восстановительных работ». «Лично я вижу ситуацию в менее радужных тонах», — замотал головой Маккеон. «Но, с другой стороны, Кэслит прав. Чем-то рискнуть нам так или иначе придется. «До каких пределов мы сможем уменьшить численность экипажей, Уорнер?» «Мы уже сократили каждый сотен на 5 ответил Каслет. «Если уменьшить расчеты энергетических установок до абсолютного минимума, необходимого, чтобы обеспечить ближний бой, и сделать то же самое с персоналом огневого контроля и бригадами обслуживания шлюпочных палуб, Наберется еще 300-325 штатных единиц на каждый корабль. Дальнейшее сокращение невозможно, иначе полководец утратит свои боевые качества. — Значит, 550 и 325, так? — спросила Хонор, и он кивнул. — Ладно, всего будет 875. Остается по 13 сотен на корабль. «А по моим подсчетам, по тридцать сотен с четвертью», — ухмыльнулся МакКеон. «С другой стороны, кто тут считает?» «Я», — твердо сказала она. «И это невежливо привлекать внимание к тому, что у меня не лады с арифметикой». «Не я привлек внимание», — невозмутимо ответил он, и Хонор прыснул. Рассмеялись и присутствующие, даже те, кто, не зная ее и Алистера достаточно близко недоумевали по поводу этой загадочной пикировки. «Ладно, сдаюсь», — продолжила она через секунду. «Возьмем за основу твои цифры. Два корабля класса полководец нуждаются в персонале общей численностью 26,5 сотен человек, так?» «Пожалуй, что так», — согласился Маккеон с озорным огоньком в глазах. Хонор улыбнулась ему и повернулась к Эслиту. «А как с кораблями класса Марс, орнер Насколько мы сможем сократить их экипажи?» «Примерно в той же пропорции». То есть процентов на 40. Ага, иными словами, по 600 человек с борта. 24 сотни с четырёх и того, она прищурилась на результаты своих подсчетов. и того 5.050 человек без учета коньки и морского конька. А если с ними, то получается примерно 6.000. Верно? Мне не нравится, когда людей на борту в обрез, хмуро заявил Маккеон. «Наверное, Уорнер прав. Если припечет, то мы выкрутимся и при таком недокомплекте. Во всяком случае, цифра в шесть тысяч звучит приемлемо в данных обстоятельствах». Рамирес и Бенсон коротко кивнули. Гонсальвес и Симонс помедлив, последовали их примеру. Гонсальвес выглядела наименее удовлетворенной, однако возражать не стала. «Так вот», — продолжила Хонор, — «в нашем распоряжении» имеется примерно 5000 военных с флотов Альянса, захваченных относительно недавно и имеющих, соответственно, вполне удовлетворительную подготовку. Еще 1800 человек проходят переобучение на крашнарке и ваканки. По моим подсчетам, это 6800, даже немножко больше, чем необходимо. «А что мы будем делать с другими кораблями?» — спросила Бенсон, и когда все обернулись к ней, улыбнулась. «Я вот о чем. «Раз уж мы так уверены, что у нас все получится, давайте предположим, что эскорт окажется больше и весь целым и невредимым попадет нам в руки. Не знаю, как вам, а мне было бы обидно не использовать эту добычу на всю катушку». «Не думаю, что нам удастся найти полноценные команды для большого количества кораблей», — вставил Симонс. Конечно, большая часть военнопленных — люди флотские и вполне способны освоить новую технику. Но на это требуется время, а как раз его-то у нас и нет. Ведь даже тем военнопленным с флотов Альянса, которых упомянула леди Хонор, чтобы овладеть неприятельской боевой техникой, потребуется пройти дополнительное обучение. «Верно», — согласилась Харрингтон. Полагаю, если в наших руках действительно окажутся военные корабли, для использования которых по прямому назначению нам не хватит обученного персонала, мы переоборудуем их в транспортные. Тогда нам не понадобятся боевые расчеты, а мы получим дополнительные места для эвакуируемых. И не забудьте, на боевых кораблях системы жизнеобеспечения всегда имеют больший резерв, чем на транспортных. Проектировщики, предвидя возможность и даже неизбежность повреждений, дублируют многие агрегаты и проектируют всю систему с большим запасом прочности. Я бы сказал так, заполняя военные корабли людьми, мы заполним все свободное пространство задолго до того, как исчерпаем возможности систем жизнеобеспечения. «Таким образом, мы могли бы вывести отсюда еще тысячи четыре, а то и пять», задумчиво произнес Рамирс. «Звучит заманчиво». «Я, конечно, предпочла бы поставить еще несколько кораблей на боевое дежурство», с легкой улыбкой сказала Бенсон. «Но раз уж это невозможно, предложенное решение тоже вполне приемлемо. Давайте помечтаем и дальше. Если все сработает, и все эти корабли окажутся в наших руках, куда мы их отправим?» «К звезде Тревора?» — не задумываясь, ответил МакКеон. «Захват ее стоил таких жертв и усилий, что Альянс не пожалеет средств на обеспечение ее безопасности. По крайней мере, эта система остается в наших руках. Тут сомневаться не приходится. Но если это не так, то нам вообще не имеет смысла улетать отсюда, потому что в таком случае надежных мест попросту нет». «Даже не знаю, Алистер», — Хонор откинулась в кресле и потерла кончик носа. Логика в этих рассуждениях есть, но ведь мы собираемся отправить туда конвой транспортных судов республики. Возможно, даже в сопровождении военных кораблей Народного флота. А после истории с Василиском пикеты в таких местах, как звезда Тревора, держатся на стороже. Люди очень нервничают и держат пальцы на спусковых крючках. «Мне бы очень хотелось поскорее попасть домой». — тихо сказал Хесус Рамирос, и боль в его низком звучном голосе напомнила всем, что Сан-Мартин был его родиной. Но тут, Хонор, не могу не согласиться с вами. — Резон есть, — признал МакКеон. Однако сказанное справедливое в отношении любой другой системы Альянса, а звезда Тревора, по крайней мере, ближе других, это означает сокращение полетного времени а значит и нагрузки на систему жизнеобеспечения. Ценное замечание, — поддержал его Гонсальвис, — особенно если вспомнить, что компенсаторы и гипергенераторы на этих транспортниках гражданского образца. Народный флот использовал их на внутренних перевозках и, наверное, поэтому безропотно передал введение БГБ. Как верно отметил Алистер, они медлительны, гораздо медлительнее транспортов, применяемых регулярным флотом для переброски живой силы в зоны боевых действий. Им не дотянуть даже до верха дельта полосы и, стало быть, не развить скорость выше тысячи световых. А мы находимся чертовски далеко от любой дружественной системы. Даже путь к звезде Тревора при оптимальном раскладе потребует 50 дней базового времени. «Корабельного, благодаря релятивному эффекту, пройдет 40 но это все равно больше полного стандартного месяца. А даже за один месяц может случиться всякое. Чем дольше полет, тем вероятнее отказ какого-нибудь устройства, если мы отправим их в долгий путь». Она пожала плечами. «Знаю». Хоннор нахмурилась, еще сильнее потерла нос и вздохнула. Я надеялась отправить их прямиком к Мантикоре или, по крайней мере, к Грейсону. Но вы с Алистером правы. Чем короче маршрут, тем лучше. Но в таком случае от них, при приближении к периметру системы, потребуется предельная осторожность. — На этот счет не нужно беспокоиться, — фыркнул Маккеон. — Не знаю, как других, а меня, например, перспектива отправиться на тот свет делает чертовски осторожным. «Вот и хорошо», — сказала Хонор и обвела взглядом собравшихся. Итак, Алистер с Фрицем произведут окончательную, тщательнейшую оценку возможностей систем жизнеобеспечения. Синтия с Гастоном, она взглянула на Симонса, займутся списками лиц, подлежащих эвакуации. Списков мне понадобится три. Перечень людей, отправляемых первым рейсом на дальнобойщиках, перечень лиц, рекрутируемых в состав экипажей военных кораблей, и перечень лиц, желающих убраться отсюда, но не вошедших в два предыдущих списка. Последний должен представлять собой очередь, в порядке которой люди будут эвакуироваться по мере появления возможностей. Никаких споров о месте быть не должно. Каждому следует знать свой порядковый номер. «Будет исполнено, мэм». А нельзя ли, чтобы исключить обвинения в несправедливости и предвзятости, разыграть места в очереди? Устроить что-то вроде лотерей. На ваше усмотрение. И вот еще что. На бортах военных кораблей предпочтительны добровольцы. И, разумеется, люди, знакомые с относительно современной техникой. К последним следует проявить особое внимание. Если кто-то из них не захочет идти на военный корабль добровольно, нажимать не надо. Доложите мне, я попробую поговорить с отказавшимися сама. Есть, мэм. «Алистер, Хесус, вам следует максимально интенсифицировать процесс переподготовки. Я собираюсь сменить группу стажеров на борту Крашнарка и Вакханки ровно через 72 часа, а полный курс обучения сократить до одной недели». «Маловато», — заметил Маккеон. «Согласно, но времени у нас еще меньше. Рекомендую включить в каждую учебную группу побольше людей с недавним опытом. «Они помогут отставшим товарищам и повысят собственную квалификацию. Если удастся захватить корабли эскорта, я сформирую экипажи из этих людей, пусть даже и полуобученных. Набраться опыта они смогут и на борту трофейных кораблей, если, конечно, успеют. Но я хочу, чтобы у них имелись начальные навыки, позволяющие защищаться или удрать, если наши дела обернутся совсем уж плохо». «Понятно», — сказал МакКеон. «Хорошо. Горит!» — она повернулась к Бенсон. «Мне бы очень хотелось оставить вас на борту, Крашнарка. Но вы чертовски нужны на центральном командном пункте. Подготовку наземного персонала тоже следует ускорить. Обучив четыре вахтенные смены, мы малость успокоились, а зря. Пульты управления орбитальными огневыми средствами Хевов мало отличаются от бортовых и могут служить тренажерами. Так что этот ресурс обучения тоже должен быть использован с максимальной отдачей. «Да, мэм», — ответила Бенсон с резким кивком, и Хоннер обернулась к Эслиту. «Ворнер, что же до вас, то вы назначаетесь главным консультантом и должны быть доступны всем и каждому по 26 часов в сутки. Я понимаю, что нам предстоит иметь дело с БГБ, а не с Народным флотом, но о кораблях, технике и вооружении Республики вы все равно знаете в сто раз больше любого из нас». «Уверена, в ближайшее время у многих возникнет к вам куча специфических вопросов. А если у вас, в свою очередь, появятся предложения, пусть самые неожиданные, мы всегда готовы их выслушать». «Да, мэм», — с улыбкой ответил Кэслит, и она с глубоким удовлетворением ощутила перемену в его эмоциональном состоянии. Душевные муки, связанные с изменой, не исчезли, и она сомневалась в том, что он вообще когда-нибудь сможет от них избавиться. Но он смирился с ними, принял их как цену, которую следует заплатить за решение, которое счел правильным. Вступив на этот путь, он уже не собирался с него сворачивать и даже стремился навстречу испытанием. Адмирал Леди Хонор Харрингтон в последний раз обвела взглядом совещательную комнату. Весь ее план мог показаться безумным, но что с того? Главное, что это безумие передалось и ее товарищем. Да, я должна это сделать, подумала Хонор, и, богом клянусь, в конце концов я доставлю домой каждого из них и себя тоже. Ладно, ребята, сказала она невозмутимым тоном, пора за дело.